Следующие десять минут я пил сок, сидел на диване и наблюдал за тем, как местные хостес разъясняют политику партии, появлявшимся время от времени посетителям. А что, действительно удобно. Конечно, все можно было бы сделать гораздо быстрее, но в таком вот подходе тоже есть некий шарм. Доброе утро, молодой человек, послышался рядом суховатый голос, заставивший меня слегка вздрогнуть. Я так понимаю, у вас проблема с книгами? Напротив меня устроился эдакий классический библиотекарь. Сухонький старичок, в массивных очках, излучающий ауру праведного негодования, направленного на всех потенциальных литературных вандалов. «Добрый день, да, но...» «Помолчите». «Так, глянем». «Так». Некоторое время библиотекарь осматривал фолианты, затем положил их на столик, вперив в меня четырехглазый взор. «Так». Молодой человек, вам достались очень древние книги, посвященные истории города Авелиум. Написаны они на имперском, этот язык довольно распространен, поэтому выучить его с помощью магии несложно. Я предлагаю либо продать книги за 6000 золотых, либо получить знания о новом языке, это будет стоить двадцать тысяч. Впрочем, при желании вы можете сделать и то, и другое. Немного поколебавшись, я согласился на обучение, а вот книги продавать не стал. Пусть что-то вроде личной библиотеки будет. Старичок знаком велел наклониться к нему поближе, достал два скованных тонкой цепочкой обруча и надел один из них мне на голову. Второй, чуть повертев в руках, напялил уже на себя. Зажмурился. Несколько секунд ничего не происходило. А потом мой мозг, раскаленный иглой, пронзила чудовищная вспышка боли, и я отключился. Сознание возвращалось медленно и неохотно, голова раскалывалась от невыносимых страданий, а картинка в глазах двоилась, превращая четырехглазого библиотекаря в восьмиглазого. «Вот, молодой человек, выпейте!» Он протянул мне стакан с какой-то подозрительной на вид сиреневой жидкостью. Напоминавшее собой вонючее, подкисшее молоко, зелье мгновенно привело меня в норму. Методы у вас. Так и помереть недолго. Еще никто не помер, старичок выглядел чрезвычайно довольным. Посмотрите на книги. Я взял ветхий томик, ранее непонятные значки на его обложке теперь слагались во вполне обычные слова. Великий лорд Агалон. Жизнь и деяния Поздравляем, вы получили умение полиглот. Текущее значение 2. Известные языки. Общий, имперский. Нормально так. Не была бы процедура настолько болезненной, и окажись у меня лишние деньги, обязательно выучил бы еще что-нибудь. Исполнивший свою задачу старичок, незаметно скрылся, и я снова остался один, правда, буквально на пару минут. Послышались очередные приветствия, затем рядом появился новый собеседник. На сей раз по другую сторону стола оказался довольно молодой мужчина в щегольском наряде. Некоторое время мы провели в молчании, затем щеголь вздохнул и начал говорить. К сожалению, для классических вампиров у нас нет ничего особенного. В Северном Королевстве магия крови и смерти находится под негласным запретом. Татуировками мы тоже не занимаемся, так что помочь можем лишь несколькими вещами. Во-первых, это различные временные усиления. От часовых до недельных. Я с сожалением покачал головой, и он, понимающе кивнул. Значит, вы собираетесь в какой-то длительный рейд. Тогда Академия предлагает вам купить зелья лечения и магические свитки. Зелья практически те же самые, что продают алхимики. Есть лишь одно отличие. Действие наших не сиюминутное, а растянутое во времени. Поняв, что я не совсем понимаю, о чем идет речь, Щеголь разъяснил поподробнее. Алхимические зелья действуют мгновенно, повышают вам уровень здоровья и лечат различные мелкие травмы. Но при этом невостребованный остаток жизненной энергии просто исчезает. В нашем же случае имеется дополнительный эффект. Если вас ранят в течение минуты после применения, то неиспользованная энергия снова придет на помощь. Это очень полезно в случаях, когда вам наносится постоянный урон. Например, идти сквозь пожар станет заметно легче. Собеседник взял паузу и приложился к стакану с соком, а я начал размышлять о возможной покупке. Пожалуй, пару склянок взять действительно нужно. Сколько стоит такое удовольствие? Одна порция 6000, но подождите делать заказ, возможно, вам захочется приобрести что-то еще. Мы предлагаем всевозможные атакующие, защитные и вспомогательные свитки, и еще мы абсолютно точно можем обучить вас одному из звездных заклинаний. Вот уж чего я точно не ожидал. какому? Это достаточно простая магия. Называется звездный свет. Раз в сутки вы сможете вызвать небесное сияние, которое на час осветит местность в радиусе около 5 километров. Стоимость изучения 20 тысяч золотых. Грабители. Из уютного помещения я выходил нищим, но просветленным. В характеристиках отображалось знание древнего языка и нового заклинания, а инвентарь пополнился двумя склянками здоровья. Умный, но без денег. Размышляя о бренности всего сущего, я чуть было не забыл инициировать свои магические таланты, но вовремя спохватился. К счастью, эта процедура, в отличие от изучения языков, оказалась безболезненной. Пришлось постоять в раскрашенном непонятными символами круге, Выслушать речитатив мага и почувствовать, как по телу пару раз пробежал прохладный ветерок. А вот с поисками учителей произошел облом. Проводивший обряд инициации волшебник подтвердил, что наставников по таким школам в известном Академии Мире нет. И, скорее всего, никогда не будет. Ну и черт с ним. Прорвемся. Смертная тень. Звездный вампир. 105 уровень. Урон. 202. 200, здоровье 750, сопротивление магии огня 14%, сопротивление магии воздуха 3%, сопротивление физическому урону 2%, характеристики, сила 100, восприятие 150, ловкость 120, выносливость 75, интеллект 42, удача 30, особенности невидимый, первооткрыватель 5, блок, Домовладелец – 1. Основатель – 1. Убийца титанов – 1. Легионер – 967. Ночное зрение. Акробат. Картограф. Звездочет. Вампир. Беззащитный. Кровопийца. Звездный. Друг монарха – 1. Умение. Кровавая аура. Стальные когти. Татуировки – 1. Полиглот – 2. Магия. Звездная. Звездопад. Три. Звездный свет. Внеклассовая. Призрак летучей мыши. Кровавая. Смерти. Навыки. Друг народа. Двадцать семь. Ныряльщик. Девятнадцать. Каратель. Двести один. Убийца. Тридцать восемь. Следующие десять минут я разбирался с новыми предметами и умениями. В итоге для лекарственных зелий удалось найти специальные ячейки быстрого доступа, вызов нового заклинания был привязан к взгляду на небо и слову «свет». Включение ауры я переназначил на четкое мысленное произнесение слова «аура», а все остальное осталось на своих местах. Доступных способностей и навыков было маловато для уровня моего персонажа. Зато он оставался чрезвычайно незаметным, а также мог замутить неплохую диверсию. Достаточно ведь пробраться на стену вражеского города или замка, вызвать звездопад, потом подсветить окрестностей и можно устраивать ночной штурм. Так что польза от меня все же есть. До вечерней встречи было еще несколько часов, но кошелек уже начал показывать дно, так что мне пришлось телепортироваться в долину. Там я устроился на веранде недавно проданной гостиницы и принялся бездельничать, потягивая пиво, читая и даже пытаясь ловить рыбу. Жизнеописание лорда Агалона оказалось довольно интересным. Этот дятел постоянно на кого-то нападал, огребал не детских люлей, но с достойным лучшего применения упорством снова собирал войско и отправлялся в новый поход. Непонятным было только одно. Где он брал деньги на все это? К сожалению, никаких действительно полезных знаний в книжке не наблюдалось. «О, надо же, кто тут появился!» Сзади раздался веселый женский голос, и на соседний стул плюхнулась черная Эрика. Или Эрика черная. Тут как посмотреть. «И тебе привет. Не шуми, рыбу распугаешь кто «То-то я смотрю, ты без меня всю реку опустошил». Она легонько ткнула носом сапога пустое ведро для трофеев. «Что изучаешь?» историю одного старого лорда. Как он пытался поработить всех вокруг, и как у него ничего не получалось». Я закрыл книгу, поскольку стало очевидно, что читать мне больше не дадут. Смотрю, ты подросла неплохо. Сто второй уровень. Пора мне уже и о своей прокачке задуматься. Если на 250 опять будут новые легионные плюшки, то нужно на них успеть. Да, вычистили с кланом пару подземелий. Эрика безразлично махнул рукой. А шрифт на книжке я не понимаю. Почему? В академию сходи, там научат. Только это больно. И дорого. Двадцатку за один язык просит. Нет, мне это как-то без надобности. Просто любопытно. Сам-то чего не качаешься? Как раз часик через два пойду в один рейд записываться. Клан Возрожденный Легион организует. Ой, этих легионов сейчас столько развелось. Два человека в гильдии, а туда же. У них побольше вроде как. В любом случае осторожнее там. У меня по прошлому опыту... Большое недоверие к мелким кланам с громкими именами. Буду тих и незаметен, словно нуб, притаившийся на спине голодного дракона. Ну-ну. Потрепавшись еще немного, я откланялся и отправился навстречу. Здание, в котором проходило собрание, чем-то неуловимо напоминало большой сарай. Здесь не наблюдалось ни обстановки, ни какого-то оформления, правда, было чисто и светло. С другой стороны, какой мне смысл придираться? Люди смогли купить дом в столице, это главное, а обустроить его не такая уж первостепенная задача, особенно на фоне намечающегося рейда. Я, устроившись возле стенки, лениво рассматривал других гостей. Люди пребывали постоянно, и в помещении становилось все теснее. У меня сложилось полное впечатление, что все местные игроки, не вступившие до этого в какую-нибудь гильдию, сейчас Стремились ухватить свой шанс на участие в полноценном походе. Вокруг мелькали уровни, профессии, лица. Не было заметно только наплыва легионеров. Спустя пять минут после назначенного срока входная дверь закрылась и приток новых посетителей закончился. Правильно, кому нужны непунктуальные соклановцы. Дорогие друзья, на трибуну неподалеку от меня залез кто-то блистающий. Клан Возрожденный Легион рад приветствовать вас у себя в гостях. Мы извиняемся за не совсем роскошные условия встречи, но, увы, нам пока что не до косметического ремонта. Народ согласно заворчал, подтверждая тем самым мою собственную точку зрения. Сначала дело, а потом уже можно и всякими красивостями озаботиться. Не стану ходить вокруг до да около. Планируется рейд в Северные Земли. Большой длительный рейд. В идеале он продлится не меньше месяца, это будет трудно, это будет холодно. Но при удаче все наши мучения воздадутся сторицей. Переждав несколько секунд одобрительного гула, оратор продолжил. Сразу объясню, почему был объявлен набор игроков ремесленных профессий. Мы хотим создать далеко на севере свой город. Город, который будет доступен только тем, кто отправится с нами в рейд. город который станет оплотом цивилизации в этих диких краях он прервался глотнуть воды а народ в зале принялся заинтересовано перешептываться «Хм. итак мы приглашали сюда только тех кто уже перешагнул рубеж перерождения и получил новую профессию весь наш рейд должен стать крепким и монолитным гильдия возьмет на себя все расходы по дальше была долгая пламенная речь сутью которой явилась то что клан всех обережет, защитит и поделится опытом, а взамен попросит лишь ремонта, лечения, строительства, бафов, увеличенной доли в добыче и заберет себе все руководящие должности в будущем поселении. К сожалению, мы не принимаем в клан никого, кроме легионеров. Извините, но такова политика. Тем не менее, все присоединившиеся к рейду и дошедшие с нами до конца получат пожизненное разрешение на использование городского телепорта, Остальным же придется... Дело начинало казаться мне все более интересным. Ребята ведь действительно решили основать вольный город. Основать там, куда не дотянутся лапы жадных королей, где можно захапать себе столько власти, сколько влезет. Такое поселение на самом деле могло стать основой первого государства, созданного игроками. А очутиться у его истоков это огромный задел на будущее. И самое главное, здесь все делалось по уму. После основания города всем участникам рейда должны были предоставить статус «коренной житель», автоматически подразумевавший кучу льгот и бонусов. А вот пришедшим следом игрокам и неписям уже придется платить в городскую казну конские налоги и сидеть тише воды ниже травы. Уважаемые господа, тех из вас, кто готов присоединиться к нашему рейду, мы ждем завтра в 9 утра возле северных городских ворот. Поход начнется в 10 утра. А сейчас я объявляю наше собрание закрытым. Задержаться прошу только легионеров. Толпа начала потихоньку рассасываться, и уже через несколько минут в зале остался лишь толкавший речь игрока и три легионера, включая меня. Ратор, носивший гордое имя Декс-007, осмотрел помещение и убедился, что больше тут никто не притаился и, махнув рукой, скрылся за какой-то дверью. Нам оставалось лишь последовать за ним. Следующая комната дышала уютом и напоминала мне недавно посещённую академию. Столы, диванчики, два камина, нечто вроде барной стойки, огромная карта мира на стене и человек 30 легионеров, сидящих, пьющих, болтающих, изучающих, смотрящих на нашу троицу. «Садитесь!» Пригласивший нас игрок указал на свободный диван, а сам плюхнулся в кресло напротив. Мы заняли места, ожидая продолжения. «Итак», — начал Декс, — «я уполномочен предложить вам вступить в наш клан на временной основе. После прибытия в конечную точку рейда вы сможете или выйти из гильдии, или же остаться в ней, по желанию. Но сразу хочу сказать, все руководящие посты в будущем городе окажутся доступны исключительно членам нашего клана и только тем, кто вступил в него до окончания строительства. Это чтобы вы сразу представляли ситуацию. Есть вопросы?» «Нет», — сообщил я. Остальные ограничились тем, что отрицательно помотали головами. «Мы заинтересованы в каждом легионере, который перейдет под наши знамена, временно или постоянно. Дело, разумеется, в тех бонусах, которые дает этот статус. Вот стандартное соглашение на временное членство в клане. Если мы сработаемся, то потом можно будет говорить и о постоянном. Теперь слово за вами». Мы, пробежав глазами появившийся над столом текст, Почти синхронно кивнули. «Отлично! В таком случае поздравляю вас с вступлением в самый прогрессивный клан этого мира!» С пафосом произнес «Рекрутер» и у меня перед глазами выскочила табличка. «Вас приглашают вступить в клан «Возрожденный легион». Да? Нет?» «Да!» «Вот я и в клане. Так долго от этого бегал. А зачем?» «Замечательно, господа. Теперь я должен узнать ваши специализации. Не нужно выкладывать все статы, достаточно пояснить, на какой участок вас лучше определить. И еще, если у вас есть что-то глобальное, то нам желательно об этом знать. Вот ты, тень». «Я, пожалуй, разведчик-диверсант». «В чем это выражается?» Я повел ладонью на несколько секунд, включая стелс. Благо, уже наступил вечер, и моя невидимость работала на полную катушку. Меня очень сложно заметить, особенно в ночное время суток. Еще я могу подсветить на час какую-нибудь местность и устроить метеоритный дождь. Замечательно. Как мне показалось, Декс глянул на меня с заметно возросшим уважением. А вы, парни? Парни оказались магами, каких-то особых уникальных плюшек не имели, но вот номера и уровни имели заметно выше моего. За счет постоянного участия в сражениях, наверное. Ну и фиг с ними. Догоню. Получив инструкцию явиться к восьми часам утра на раздачу клановых пряников, я немного поболтался в зале, но, так и не найдя причин оставаться там дольше необходимого, ушел в город. Некоторое время шлялся без цели и дела, а потом все же поддался нехорошему соблазну и заглянул в местный дом свиданий. Что я могу сказать. В очередной раз игра доказала мне, что виртуальный мир может быть таким же ярким и насыщенным, как и настоящий. А то и понасыщеннее. Да. Утро встретило меня холодным дождем и неприятным ветром. Неприятные ощущения заставили мозги включиться, и я бегом отправился в ремесленный квартал, где купил себе небольшую палатку с обогревающим заклинанием, два теплых шерстяных одеяла и толстый плащ. Надеюсь, теперь не замерзну. Хотя, теоретически, можно было бы вообще отправиться на север голышом и прокачивать там сопротивляемость холоду. Вполне себе вариант. Прошедшее на территории клана раздача плюшек заставило меня проникнуться серьезным уважением к общей организации рейда. Стандартный паек включал в себя одеяло, лечебную склянку, а также три свитка, общей тревоги, мгновенного телепорта к клановому стандарту и воскрешение. Впрочем, мне тут же объяснили, что это заклинание действует лишь на того, кто использует свиток, работает только один раз и остается в активном состоянии всего сутки. Грубо говоря, его нужно было кастовать перед серьезной заварушкой, тогда воскресит, если убьют. А вот если не убьют, то ты просто зря используешь ценную магию. Одеяло я вернул, поскольку мои были явно лучше, а вот все остальное распихал по инвентарю. Как-никак ценность этого мини-набора приближалась к к 30 тысячам полновесных монет. Приятно, когда в тебя вкладывают такие деньги. До ворот мы дошли сплоченной группой в 36 суровых физиономий. За городом же нас встретила уже целая толпа. Следующие полчаса шла перекличка, подписание и распределение обязанностей. Слава богу, меня ко всему этому припрягать не стали, оставив следить за порядком. После того, как все устаканилось, наш рейд, все еще мало напоминавший хоть что-то цельное, потянулся обратно в город. Добираться до северного края королевства было гораздо проще порталом, а не собственными ножками. За телепортацию тоже заплатила гильдия. Наверное, наши мудрые руководители предусмотрели наличие нищебродов среди своих новых подчиненных. Вспышка, переход. И вот я уже стою на берегу какой-то речки. Справа медленно течет темный поток воды, слева виднеется убогий и полузаброшенный поселок, позади находится камень портала, а впереди до самого горизонта простирается степь, плавно переходящая в заросшие кустарником холмы. И над всем этим тени величественных гор, едва заметных сквозь легкий туман. Скорее всего, нам предстоит отправиться именно туда.